Колодбище легиона. Маэлиум. За окнами кабины пропало пламя, сопровождавшее вход в атмосферу, и показался мир изъеденного коррозией металла, тянувшийся на сколько хватало зрения. В небесах висели мёртвые корабли со вспученными черевами и разодранными корпусами, ползущие словно раздувшиеся облака, готовые пролить дождь из ржавого железа. Их удерживали в воздухе не двигатели, да и прочёсывание у спиком не отзывалось сообщениями о признаках жизни. Они плыли в болезненном небе, не подвластные гравитации. Их увлекло с орбиты, но не принимала земля внизу. Признаюсь, от этого зрелища у меня захватил дух. Это был авангард флота осаждавшего Тирру. Теперь уже наш десант на штурмовой корабли огибал эти монументы проигранным воинам. Эти мёртвые воплощения того, сколь же низко пали могучие. Планета располагалась в глубине территории, принадлежавшей нашей конфедерации группировок. Однако у нас было мало поводов её защищать и того меньше возвращаться сюда. Следуя своему желанию смотреть в будущее, а не оплакивать прошлое, Абадон относился к Мэлиуму как с презрением, так и с безразличием, в зависимости от настроения. Местность походила на промышленную раковую опухоль. Я ожидал разрушенного города. Увидел же я пустошь. Целый континент из ржавеющих обломков простирался под нами по всему разбомбленному ландшафту, где на земле стояли боевые корабли, некогда служившие ульями и жилыми шпилями. Столь многие демонические миры воке буквально кипят даже на тектоническом уровне от прихотей своих хозяев и напора воин, что бушуют на их поверхности. Однако мелиум, пришедший в упадок прибежище сынов Хоруса, был обителью памяти и разложения. Все орудия, все места, все живые существа, сколь бы слабые и хрупкие они не были, оставляют своё отражение в варпе. Мелиум источал ауру могильной гнили. Сюда легион явился, чтобы умереть. Бог войны. В ослаблении выдохнул я любимое ругательство Леора. Рядом со мной стоял Телемакон. Турбины у него на спине давно уже сраслись с остальным доспехом. Серебристый лицевой щиток, скрывавший его изуродованные черты, ныне соединялся с кожей и черепом под ней. На металлическом лице не было ни эмоций, ни выражения. Оно напоминало безупречную старинную погребальную маску юного короля. Достойное отражение того, каким когда-то было его собственное. Несколькими годами ранее Абадон преподнёс первому из своих верных братьев подарок осколки серебра со сломанного клинка, который некогда принадлежал Сангвинию, павшему примарху легиона Крововых ангелов. Осколки были бесценны. Их переполнял до боли мощный психический резонанс, подпитывавшийся всеми ранами, что клинок нанёс за много десятилетий, и пульсирующий эхом предсмертного вопля примарха, в руках которого находился, когда того повергли и убили. Я использовал свои осколки приковки сакраментума, меча, появившегося на свет, чтобы заменить утраченную мною финнерисийскую секиру Сэрн. Лиур велел переделать свои осколки в отточенные зубья нового цепного топора, оружия, которое я потерял через считанные месяцы. Насколько мне известно, оно вполне может всё ещё лежать в удушливых топих Луны на Рикс, где мы вновь скрестили клинки с несущими слово. Телемахон же создал из своих осколков новое лицо. Щиток его шлема был серебристым с синими прожилками, с опаловыми глазными линзами, подсвеченными багряным изнутри. Посмотрев на него, я увидел в серебряном лице грязное оранжевое отражение пустоши Маэлиума. Годы не были милосердны к этому миру, произнёс он своим медоточивым голосом, никак не искажившимся при обработке вокализатором шлема, равно как и пушки легионов. Я задался вопросом, был ли он здесь годами ранее, когда дети императора совершили налёт на Мойлиум, чтобы совершить грабёж, забрать тело первого и ложного магистра войны из места, где его торжественно уложили. Порой Телемахон упоминал, что присутствовал в той битве, в другие моменты отрицал это. Пока мы шли, я мог точно сказать, что зрелище хотя бы отчасти не оставило его равнодушным. Его аура утратила яркость, взгляд беззвучно перемещался по открывшейся картине. В ту пору я не питал к нему ненависти, по крайней мере, столь глубокой, как впоследствии. Это было до тех лет, когда мы двое отчаянно стремились оборвать жизнь друг друга, до того, как мы раскололи Чёрные легионы своей ожесточённостью, доведя наших братьев до междоусобной войны. Упадок начался вскоре. Вскоре стало усугубляться наше взаимное недоверие. Но в тот день, когда мы совершили высадку, от старой вражды из-за его предательства во время осады Терры и моего последующего манипулирования его разумом оставались только угасающие воспоминания, что позволяло нам роскошь быть безразличными друг к другу. Странно, но из нас троих наименьшее влияние вид пейзажа майлюма оказывал на амураэля. Для него это было возвращение домой, на планету, за которую он сражался и которую защищала других легионов, когда ещё носил зелёные цвета сынов Хоруса. Однако, пока десантный штурмовой корабль снижался над его приёмной родиной, он лишь улыбался, демонстрируя неровные зубы. Наше удивление его развеселило. "Мой лео никогда не был красив", сказал он. Когда его бросили, мало что изменилось. Корабль им Челсена над ржавыми пустошами, двигаясь к координатам, выданным нашими телеметрическими маяками. Управление осуществлял Мураэль, который выискивал среди орды павших кораблей один конкретный избитый звездолёт. "Вон там", произнёс Амураэль, заметив его первым. Ударный крейсер легиона Состартус, не больше и не меньше Корабль лежал в вырытой им самим могиле. Он наполовину зарылся в землю и был покинут, однако ещё не до конца утратил своё величие. Последние мгновения звездолёта становились ясны по прогнившей почве пустыши, на которой он оставил разлом, пропахав её прикрушением. Он рухнул не как падающая игла, а как колющее копьё, и в память об этом распорол помятое тело мои лиума открытой раной. Он был не из наших. Я это понял в тот же миг, как увидел его остов. На томнем немногом, что осталось от надстройки корабля, не было никаких обозначений его принадлежности. На разбитом корпусе отсутствовали отметки. По крайней мере, таковых не уцелело при крушении в огне входа в атмосферу и на грубом ветру в терзаемой варпом пустоте океа. Осталось быть, он не принадлежал ни одной из группировок, которые я мог бы назвать. Возможно, это менее достойно упоминания, чем представляется имперским умам. Группировки регионов и те, что провозглашали независимость от породивших их легионов, постоянно украшали себя всё новыми символами и эмблемами, отмечавшими новых предводителей, новые способы ведения войны, новые победы. Хулящая жизнь очищения собралась из экстремистов гвардии смерти. Стальные братья были сбившимися с пути братьями железных воинов, освещенные обезумевшими от крови сынами Лоргара. И это тянулось все дальше и дальше. Однако этот корабль не просто не имел обозначений, он практически не претерпел изменений. Оку еще не удалось преобразить его корпус, отражая грехи воинов внутри. Мы трое переглянулись. Ни у кого не было никаких ответов. "Подходи внизу", посоветовал Телемакон. "И садись в кинит его крейсера. Если там есть выжившие, я бы предпочёл застать их в распух. Так нам придётся долго идти до места крушения", заметила Мураэль. "А у меня нет других срочных дел", произнёс Телемакон. При заходе на посадку важно было найти хоть что-то устойчивое на полях из ржавых мертвых колоссов. Заработали тормозные двигатели, замедляющие наш спуск. Мы смотрели из окон кабины на пустошь, где не было никаких следов жизни. Вместо этого там отдавались крики и выстрелы сражений, происходивших давным-давно. От нашей вокс-сети не было проку, она трещала от бормотания призраков и нерожденных. Те слова, что мы могли разобрать, вообще не содержали в себе смысла, не говоря уже об адресованности нам. Посадочные опоры десантно-штурмового корабля с хрустом вошли в гнилую землю. Мы приготовились к выгрузке. Амураэль проверил свой болтер, снова загнав на место магазин. Я чувствовал мысли, разворачивающиеся по ту сторону его глаз. Это напомнило мне об Абаддоне, который всегда с таким же выражением лица оглядывал план сражения и раздавал приказы, адаптируя и реагируя на перемещения сил врага. Я первым спустился по штурмовой апарели. Экипаж корабля состоял из подчинённых моей воли рубрикаторов, исполнявших обязанности стрелков с таким же безгласным и терпеливым спокойствием, с каким мои автоматы преданно следовали каждой отданной мною команде. защищать. Отправил я приказ в пустые шлемы, заменившие им сознание. Оживлённые комплекты керамитовой брони взяли на изготовку болтеры и клинки, готовясь нести вечное бдение, если так будет суждено. Из них получались идеальные стражи, при условии, что не найдётся колдуна, чьих сил хватило бы, чтобы вырвать их из-под моей воли. Я сомневался, что на этой планете есть группировки, представляющие для них угрозу. С собой я взял только четверых из них, поманив их бессловесным телепатическим импульсом. Вместе с ними шли воины Амураэля, небольшой отряд его отборных людей. Эти держались от меня на расстоянии. Я всегда чаще бывал в компании своих пепельных мертвецов, а не живых воинов. Однако мне казалось странным то, как меня воспринимали рядовые члены Чёрного легиона. На своей службе клинка Абаддона я постоянно находился отдельно от них. "Лорд Хайон", приветственно пробормотали они в разнобой. Я ответил на приветствие отрывистым кивком. Нефертари тоже соизволила сопровождать нас, выйдя из корабля. На ней был тёмно-красный доспех из наложенных внахлёст пластин, снабжённый гребнями с шипами и выполненный из чужеродных материалов на основе смол, любимых её видом. Я чрезвычайно мало вникал в происхождение её брони, да и она не горела желанием просветить меня, когда я задавал вопросы. Так что нас двоих заботила исключительно его эффективность. Внутри слоёв смолы располагались полости с подъёмными газами, придавшие ему сверхестественную лёгкость. Конструкторская концепция, порождённая нечеловеческой изобретательностью её породы. Она прикоснулась к серебристому медальону в углублении на горле, активируя украшенные самоцветами микрогенераторы силового поля, встроенные во внешний слой багряного доспеха. От кинетических барьеров имперского производства исходит механический гул или жужжание словно от насекомых. Броня Нефертари издавала практически беззвучное шипящее шипение. Я же тебе говорил не брать эту твари, обратился ко мне Амураэль. Она полезна, отозвался я. Она привлечёт нерождённых. Она в состоянии исправиться с нерождёнными. Я развернулся к Нефертари. Разведай впереди. Возвращайся и сообщи, что нашла. Она одарила Амураэля жестокой, годливой улыбкой и распростёрла свои крылья, чтобы размять их. Через мгновение она снова прижала их к спине, сорвалась с места и на третьем шаге оттолкнулась от земли, прыгнула навстречу небу. Крылья с треском распахнулись, и всё. Она исчезла. Телемакон наблюдал за её подъёмом, следя своими глазными линзами за ударами крыльев. Амураэль вообще едва взглянул в её сторону. Союз с таким созданием отвратительнейшее извращение, произнёс он. Меня поражает, что ты её терпишь. Мои братья нередко повторяют подобное. Неважно, что я едва ли первым из предводителей группировок девяти легионов заключал в оке союзы с чужими и даже брал одного из них в свои защитники. Мутанты порождения химии, демоны. Группировка берёт чемпионов везде, где находятся эффективные и готовые убийцы. Но у моих братьев вызвало отторжение именно происхождение Нефертари. Она являлась дочерью вида, который в своем высокомерии и невежестве породил Ока. Задержавшиеся здесь остатки расы Эльдар считались наилучшей добычей среди многих группировок легионов. «Она полезна», — повторил я, — «и она одержала верх во всех поединках, где билась за меня. На поле боя она бы продержалась секунды три», — заметил он. «Это можно сказать о многих чемпионах группировок». И я её никогда не пошлю на поле боя. Она убийца, не воин. Телемахон наконец отвёл взгляд от её уменьшающейся фигуры в небе. Идём. Мы зашагали, следуя за крошечным силуэтом моей летучей подопечной. Вид корабля вблизи не принёс никаких ответов, лишь новые вопросы. Мы глядели на его остров в с краю каньона, который он пропахал. Звездолюд всё ещё сохранял имперский облик. Он явно пробыл в Оке невероятно короткое время. Покрытые зубцами останки, похожие на собор, слегка напоминали стеклянные шпили моего дома. Тиски, ныне мёртвого города света, на давно сгинувшем процпере. Но мне всё же показалось, что суровая готическая архитектура Империума обладает собственным угрюмым величием. Нефертари так не считала. Вернувшись к нам после своего вылета на разведку, моя подопечная выразила собственную точку зрения на достоинство готической эстетики. "Даже ваши пустотные корабли отвратительны", свистяще пробормотала Анна. "Ваш вид что, не способен создать ничего красивого?" Я пропустил это мимо ушей. С ней всегда было нелегко, когда её мучил голод, а я уже какое-то время не разрешал ей кормиться. Что ты видела? Её крылья затрепетали, потрескивая сухожилиями, а затем плотнее прижались к спине. Нас обставили. В этой ложбине уже есть подобные тебе. Подобные мне? Элайята Хервей. произнесла она на своем мелодичном наречии. «Я знал это выражение. В буквальном смысле оно обозначало уродливые варвары». «Легионеры», — пояснил я для Амураэля. Нефертарис сплюнула на грязно-белую землю, темной от яда слюной. Ее проколотые губы скривились в презрительной улыбке. Она и в лучшие моменты казалась мне отталкивающе нечеловеческой, но когда ее костистое лицо искажалось одним из этих неуловимо чуждых выражений, в моем сердце начинали шевелиться отголоски старинной ненависти к ксеносам. — Ни много, ни мало твои прежние сородичи по легиону, — сказала она. — Тысяча сынов здесь. — Добыча. Рядом со мной зверь, что не был зверем, испустил низкое гортанное рычание. Послание на гваля представляло собой неоформленную в слова мысль, скорее понятие, чем фразу. Рысь перевела взгляд своих светлых глаз на далекие обломки и облизнула сабельные клыки. Существо двигалось со скользящей грацией лжи, как тень ползет по поверхностям, совсем не как настоящее животное. «Добыча!» Вновь передала Анну. «Возможно. Успокойся, Нагваль. Сколько воинов ты видела?» «Я видела только один десантный корабль. Маленький, меньше нашего». Стало быть, громовой ястреб. «Похоже, это крушение вызывает большой интерес». Нефертари чрезвычайно неприятно улыбнулась, продемонстрировав слишком много зубов. Когда мы удалились от остальных, она заговорила, понизив голос. Ты обставляешь своё изгнание пышностью, которой оно не заслуживает. Твой драгоценный Езекииль уже даже не скрывает, что отдаёт приказы, не так ли? Поди сюда, Искандар, пойди туда, иди куда я захочу, губивай, кого я велю, лишь бы не оставался у меня на виду и перестал пялиться мне в душу. Ты ничего не знаешь, сказал я. Абаддун обещал мне ответы по возвращении. Я намеревался заставить его сдержать слово. Я знаю, что мне мало дела до жалких тайн, скрытых внутри этого жирного и дораного костяка из холодного металла, каковы бы они ни были, отозвалась Анна. Её голос был так же сух, как и сама пустынная могила боевого корабля. Я был не в настроении для её насмешек, но и не собирался позволять её раздражению портить моё восхищение. Хайон! окликнул меня Амураэль, подзывая обратно. Я направился туда, где он стоял со своими воинами, наблюдая обломки через магнокуляр. Каменистая дыхание пустыни покрыло его бесцветный доспех серой пылью. Там, где пыль ещё не успела пристать, из-под неё проглядывали пятнистые вкрапления чёрного. Его воины отодвинулись от меня, полагая, будто делают это незаметно. Четверо моих рубрикаторов не шелохнулись. Движение? спросил я Амураэля. Движение, подтвердил он. Его кожа была почти такой же тёмной, как у лиора, а на скулах и надбровных дугах выступали костяные выросты. Если в бытность свою человек он и обладал красотой, то её погубило не только возвышение в легионы со Стартес, но и метаморфозы костей и черепа, произошедшие с момента прибытия в Великое Окка. Небольшие шипы, торчащие из лица, делали его похожим на какое-то мифическое и демоническое существо. Меня занимал вопрос, что за грехи в его сердце предали ему такой облик. Амураэль снова пристегнул свой шлем, под змеиное шипение сжатого воздуха. Его лицевой щиток представлял собой ощерившуюся морду из кости и керамиты, которую венчала корона тёмных биомеханических рогов, закручивавшихся назад от висков. У нас существует поговорка, касающаяся подобных изменений плоти и брони, вызываемых варпом. Богам известно его имя. Мы используем её применительно к тем, кто привлёк к себе внимание и милость Пантеона. Это всегда комплимент. Ну что ж, произнёс он. Пойдём представимся. Мало какие миры воке столь же спокойны, как Маэлиум. Поскольку мало какие настолько же мёртвы, В мире, где непрерывные приливы психической энергии воплощаются в виде аватар воюющих богов среди их сражающихся смертных последователей, Маэлиум обладал покоем дома с привидениями. Планета была разрушена, ее крепости взломаны и пусты, а население вырезано или же попросту исчезло. Философ во мне шёл её подходящим, пусть и примитивным символом самих сынов Хуруса, столь долго балансировавших на грани стремления, словно на лезвие ножа. Мне доводилось слышать истории, где утверждается, будто сразив Хоруса перерождённого, Абадон вернулся сюда, состязался здесь с соперниками капитанами на аренах и в поединках чести, а в конечном итоге вышел победителем и увёл с собой людей павших офицеров, которые были горды маршировать под его командованием. Возможно, в этом и есть доля правды, хотя сам я подобного не видел. Возможно, я тогда находился где-то в другом месте, уединённо исполняя службу незримого клинка Эзекиля. Я приучил себя не отвергать никаких историй, сколь бы невероятными они ни звучали. Однако я стал свидетелем события, которое, содержав в себе больше гордыни и непокорства, было при этом и более печальным. Я говорила о тех группировках, которые мы сокрушали в бою, и о тех, кто сдавался, увидев, как пушки мстительного духа, Марвуд их влотили. Говорила о группировках, чьи крепости мы защищали сами, когда приходили им на помощь, зная, что обретаем признательных союзников или же новых благодарных рекрутов. А в возвышении Чёрного легиона существует такое количество подобных рассказов, что даже я не могу поведать все из них. Рассказов о тех, кто добровольно преклонял колено, и тех, кто напротив, вздавался с крайней неохотой, а затем понимал, что Новый союз обладает силой. Именно таких рассказов и ожидаешь о подобном пути наверх. Эта хроника ничего не приобретёт, если пересказывать их ещё более подробно. Но были и другие, другие изгои с этой самой планеты, уставшие влачить существование среди оставшихся на ней ржавчины и пепла. Эти воины держались до самого конца, до крайней черты вымирания, и именовали себя сынами Хоруса, несмотря на то, что за это их убивали враги. Мы натыкались на них на борту кораблей, затерянных или обездвиженных в оке, где вся команда была либо мертва, либо находилась в гибернации легионы со стартус, задействовав свои анабиотические мембраны. Встречали их на преследуемых, иссечённых войной звездолётах, которые плыли к нам навстречу, ища убежища в колоссальной тени мстительного духа. Изгнанники, странники, неудачники, все они понемногу покидали Маелиум небольшими отчаявшимися сообществами. Последние обитатели умирающего мира, они наконец стремились к чему-то большему, нежели просто выживание. Это и заставляло их искать Абаддона. Без преувеличения можно сказать, что эти сыны Хоруса были одними из наиболее ревностно верных нам новобранцев. Когда я говорю, что мы легион долгой войны, я подразумеваю наше перерождение и убеждение нашего повелителя, что кровь и родословная несущественны. Важна ненависть в сердце воина и мастерство, с которым он владеет клинком. Но также я говорю и о тех посредних, заблудших душах, Это они перенесли финальные дни 16-го легиона, и им лучше, чем кому бы то ни было известно, каково это слишком долго цепляться за отголоски прошлого. Амураэль был одним из этих последних изгоев. Приближаясь к нам несколькими годами ранее на борту своего корабля Веридианового неба, он шёл с источенными орудийными палубами и опущенными пустотными щитами. В тот момент, глядя на его подход со своего места на командной палубе Мстительного Духа, я рассмеялся от дерзости манебра. А Баддон же нет. «Это корабль медика Квинтусенки!» произнес мой брат, в равной степени удивленный и довольный. Заполучить апотекария уровня Амураэля было бы огромной удачей для нашей группировки. Можно справедливо утверждать, что у запертых в оке девяти легионов куда больше проблем с набором рекрутов и поддержанием численности, чем бывало когда-либо в те времена, когда нас поддерживали урожаи плоти великого крестового похода. А Мураэль прибыл на борт в сопровождении более чем 4 сотен воинов, а также втрое большего количества техножрецов, слуг легиона, квалифицированных рабов и боевых машин кибернетики. Стоя во главе этого потрепанного воинства, Амураэль подошёл к Аббодону и Эзакиону на последней палубе и бросил свой болтер на пол у ног Эзекиля. "Не я один шёл ото проявлением покорности. Мы все полагали, что это символический жест капитуляции". Аббодон уже начинал было радостно встречать прежнего брата по легиону на нашем флоте, пока Амураэль не достал из ножен на бедре силовый меч и не вдавил активационную руну. Эзекиль, в ту пору еще не столь терзаемый своим неназываемым бременем, оскалил в ухмылке свои зубы с высоропанными рунами. — Интересный способ поприветствовать старого командира, — сказал он. Амураэль рассек воздух, разминая запястье. Он выглядел помятым, израненным и ослабевшим. Несомненно, ему пришлось с боем прокладывать себе дорогу от Маэлиума до нас, проливая кровь на каждом шагу. И всё-таки он не сдавался. "Капитан Абадон, если ты одолеешь меня на клинках, то получишь мою верность и верность моих последователей". Нельзя было не восхититься его стойкостью. После доэли, пока Виридиановое небо подтягивали буксирами и осматривали для ремонта, Абаддон позвал Амураэля на собрание Закариона. Тех, кому наш повелитель доверял более всего, чьи голоса обещают всегда слушать и кому разрешено неофициально обращаться к нему по имени. Амураэль принёс клятву в качестве десятого из нас, хотя наша группировка тогда уже исчислялась десятками тысяч. Я прибыл с Маэлюма. признался он на том конклаве во дворе Луперкаля под выцветшими и запыленными знаменами Великого Крестового Похода. В этом зале первый и ложный магистр войны проводил свои советы. Абаддон изолировал его от остального корабля, позволяя пользоваться им лишь Эзекариону. Думаю, ему доставляло удовольствие и ироничная симметричность подобного жеста. «Что осталось на Маэлиуме?» Спросил Фалик, который покинул планету годами ранее и отправился на поиски меня и Лиоры, что привело нас на сторону Абаддона. "Почти ничего", ответил Амураэль. "Только наш позор". Мы шли по посыпанной солью войны земле мирасвалки, уходя по щеколту в металлолом и сопровождая каждый свой шаг скрежещущим лязгом. Рядом со мной крался нагваль, который растекался по теням и возникал в других местах, самостоятельно выбирая дорогу среди завалов. Несмотря на всю кошачью грацию демона, металл шевелился и напрягался под его весом. Когда стоишь на планете внутри Ока, всё кажется живым. Сам воздух смешивается с эфирными элементами варпа, что делает психические чувства прискорбно ненадёжными. Я ощущал присутствие живых существ неподалёку совсем слабо, без источника. Это было так же бесполезно, как слышать голоса в тумане, совершенно не разбирая направления. Амураэль шёл впереди. Прожектор на его ранце прочёсывал развалины, освещая обломки. Вскоре он перестал сканировать окружающее пространство своим ауспиком, совершенно не удивившись неточности получаемых данных. Он сохранял абсолютное спокойствие, уверенно огибая трупы погибших кораблей или проходя сквозь них. Среди бункеров и пусковых шахт, между останков крушений просматривались светилища, но и они были повреждены, опылены зажигательными снарядами или же обессвечены и искорёжены куда более смертоносным и ядовитым оружием. когда мы добрались до вражеского десантно-штурмового корабля, укрытого в тени разбитой машины, я занял ведущую позицию. «Не стреляйте!» — передал я по воксу остальным. «Если стрелять не начнут по вам!» Каким предстало наше приближение глазам тысячи сынов? Небольшая группа воинов возникла из растерзанной, проржавевшей земли, и ничто не выдавало, каким образом они прибыли. На каждом из нас был иссечённый в боях доспех, украшенный окислившимся золотом. Броня была чёрной, словно полное затмение изгнало с неё старые цвета и символы принадлежности. Мы не называли себя Чёрным легионом. Это название дали те, с кем мы сходились на полях битв. В те далёкие дни это было скорее ругательство, чем объединяющий клич. «Черный легион!» Издевательски вопили они с тем же отвращением, с какими миновали нас сиротами, предателями и отребьем. Стоящий на земле громовой ястреб навел на нас свои орудия. Вращающиеся пушки застрекотали. Я направился к первому из тысячи сынов, воину в не спадающих одеяниях и с посохом, увенчанным кристаллами, демонстрируя ему пустые ладони. «Я Искандар Хайон!» Обратился я к предводителю этого скромного воинства. Его братья подошли ближе. Все они были рубрикаторами и безмолвно несли своё преданное бдение, прижимая болтеры к недышащей груди. Искандар Хайон, погиб пред Ролхейр, отозвался их господин. Сколько уже раз я слышал эти слова. Даже Лиор с فالком их слышали и верили им до того, как мы отправились на поиски Абаддона. Утомительно, так утомительно. Я, Искандар Хайон, повторил я, как делаю всегда после этого заявления. Нет, ты тварь, что носит его лицо. Тогда я снял шлем, надеясь скорее не убедить его отказаться от своего заблуждения, а вызвать доверие. Стоя с открытым лицом на пыльном ветру, я посмотрел в пространство между одиноким живым колдуном и его пепельными мёртвыми стражами. Похоже было, что он один, если не считать его воинов-рабов. Даже следы на бесплодной почве указывали на то, что он прибыл недавно, и в них отсутствовала та мешанина, которую оставили бы своими шагами несколько воинов. Возле меня вышагивали мои собственные рубрикаторы. Я взял с собой всего четверых. Каждый из них выглядел словно опалённая до черно движущаяся статуя из обугленного золота. Кобальтовая окраска давно сгорела, хилтерские шлемы отбрасывали длинные тени в слабом свете двух бледных светил планеты. Позади них Телемахон, Мураэль и отделение его войнов стояли с опущенными болтерами, ожидая итогов моей попытки переговоров. Нефертари молчала и ничего не делала, лишь беззвучно страдала от голода. Я вижу рядом с тобой чужую Хайона, произнёс легионер тысячи сынов. «Но где топор Хайона? Где Гира, его хранитель?» «Твои сомнения не имеют значения», — с улыбкой сказал я. «Я, Искандар Хайон». Колдун наклонил свой шлем с Т-образным визором. «Возможно, ты так считаешь. Оставлю тебя при твоем заблуждении. Чего вы хотите здесь, черные легионеры? Трофеев?» Я указал на разбитый остов. «Ответов». Значит, мы ищем одного и того же. Быть может и так, согласился я. Однако это наше владение, а ты, земляк, стоишь на территории моего легиона, безымянного, безродного легиона, произнёс Колдун. Это обвинение, столь распространённое, уже давно утратило оскорбительность. Несколько воинов Амураэля обменялись павоксу скрежещущими смешками. Несомненно, Вновь согласился я. И если ты уйдёшь сейчас, безродные оставят тебя в живых. Колдун ничего не ответил. Возможно, он знал, что я лгу. Ты один здесь, спросил я. Я не обязан говорить тебе правду, предатель. Как насчёт твоего корабля на орбите? настаивал я. Мы не видели в системе ничего. Как я уже сказал, я не обязан говорить тебе правду. Я почувствовал, что снова улыбаюсь, на сей раз с заметно меньшей теплотой. «Ты ведешь себя весьма враждебно, друг. Твое имя часто произносят в нашем легионе. Хайон, разоритель могил. Я должен поверить, что ты позволишь мне уйти с моими рубрикаторами, что ты не намерен украсть их, будто урожай керамита и пепла, который ты уже пожал у столь многих наших братьев. У тебя всего 14 воинов». Я не настолько изголодался по власти, чтобы убивать тебя за эти объедки. Он зло рассмеялся. «Как милосердно с твоей стороны!» «Я не узнаю тебя», — сказал я, подразумевая изменения, произошедшие с его доспехом под влиянием ока. «Как ты именуешь себя теперь?» «Я — Аклахир». Я почувствовал, как его колышущаяся аура шевельнулась, источая мрачное веселье. «Будь ты и впрямь хайоном, узнал бы меня!» Теперь, когда он назвал свое имя, я и впрямь его узнал. Как и многие офицеры Тысячи Сынов, включая меня самого, он был в равной мере и воином, и ученым. «Аклахиро Рудит», — произнес я, — «знаменосец Роты Беджары, я читал твой трактат о значимости ямбического пентаметра в призывающем стихе Контори». Все дни для меня прошли, прошли для всех нас. Ныне я служу та государю завеку. Его шлем слегка склонился вниз, от стыда, что он служит владыке воинств, осуждая, что я не служу. Это имя мне известно, признал я. Он хрипло выдохнул через свой вокализатор. Разумеется, известно. Зачем ты здесь? спросил я в последний раз. «Это наше владение, Аклахир!» На нем был шлем, скрывавший эмоции. Однако я ощущал исходящую от него издевку, которая придавала его незримой ауре привкус отвращения и сомнения. Я чувствовал, как предначертано судьбой всему этому закончиться. Он не верил, что я не намерен причинить ему вред. Более того, он ненавидел меня. Ему мучительно хотелось замахнуться посохом. Тебе следует лучше ограждать свои эмоции, попенял я ему. Они выдают твои врождённые намерения. Он сменил стойку, направив свой посох на нас. А прикрытые одеяниями доспех загремели безделушки и талисманы. Его голос упал до смирившегося шёпота. Давайте покончим с этим. Хорошо. Рядом со мной зарычала Просперская рысь. Я жестом велел ей оставаться на месте. Нефертари шагнула вперёд, но я покачал головой. Предводители группировок часто позволяли чемпионам провести поединок перед битвой, для потехи, чтобы поднять боевой дух либо ради возможности привлечь взгляд богов. Однако Аклахир был один, и мне не хотелось, чтобы Нефертари дралась за меня. Вместо топора, который я утратил несколькими годами ранее, я обнажил свой меч. Сакраментум сверкнул в болезненном свете дня. Дальнейшее заняло мало времени, и при всём уважении к мёртвым, было довольно банально. Покончив с этим, я очистил его рубрикаторов. Омывая их психическим пламенем, я выжигал синеву на броне и превращал табарды с набедренными повязками в обгорелые лоскутья, меняя окраску всех четырнадцати керамитовых оболочек посредством священного сожжения. Утратив былые цвета, группа безгласных и лишенных разума воинов степенно зашагала в ногу с четырьмя рубрикаторами, уже служившими мне. «Я Хайон!» — обратился я к ним. Теперь я, ваш господин. Всё прах. Откликнулись они хором телепатического шёпота, столь же сухого, как окружавшая нас ржавчина. Нефертари присела на корточке над клоххиром, водя кончиками пальцев по пробоинам в его доспехе. Она медленно дышала, полуприкрыв роскосые глаза, и её нечеловечески бледное тело наливалось здоровым румянцем. Я знал, что прилива сил надолго не хватит, только не от страданий одного единственного умирающего. Скоро потребуется дать ей насытиться в волю, иначе она ослабнет от жажды души и станет менее полезной для меня. Она поочередно нюхала запятнанные кончики пальцев, впитывая запах крови оклохира. Вкуса она не желала пробовать, опасаясь порчи. Однако опять запустила пальцы под распоротую броню, копаясь там, обжигая умирающие нервы и усиливая предсмертные спазмы. Нефертари, довольно. Она заколебалась над моим приказом, балансируя на грани неповиновения, а затем неохотно добила несчастного упрямца Аклахира, полоснув его по горлу своим разделочным ножом. Конвульсии колдуна наконец-то прекратились. Если это важно для нужд этого архива, то в своих последних мыслях он проклинал меня». Амураэль, со скучающим видом наблюдавший за всем этим, ввел код на перчатки своего Нортециума, выдвинув пилу и несколько резаков. «С дороги, чужая!» Она поднялась и вновь расправила крылья. «Я не пойду в этот мавзолей из холодного металла». произнесла она, указывая на корабль. Я уже слишком долго не вкушала свободы неба. Какое бесполезное в своём поэтизме утверждение. Ей хотелось поохотиться, посмотреть, есть ли на остатках этой планеты что-нибудь, чему стоит пустить кровь. Я махнул рукой, давая разрешение. Она рванулась ввысь, поднимаясь в воздух и порывами взвихряя песок. Амураэль присел на её место возле мёртвого легионера тысячи сынов, готовясь забрать прогинудные железы аклахира. Его пила издала высокий виск. "Это ненадолго", заверил он меня. "По крайней мере, на стороне владыки воинств стало одним колдуном меньше". Я перевёл взгляд на него. "Доровек преследует нас даже тут". "Верно". Амураэль начал резать, хлыснула кровь. Тебе и правда следовало убить его, когда был шанс. Внутри корабль был так же мёртв, как и снаружи. Мы шли по его обесточенным залам, видели разрушенные статуи, безразлично смотрели на убитый экипаж. Чем глубже мы заходили, тем меньше у меня оставалось надежд, поскольку опустошение было практически абсолютным. Приди мы сюда за трофеями, нам суждено было бы уйти разочарованными. С тем, что ударный крейсер уже никогда больше не отправится в путь, и так не приходилось спорить, но на его корпусе вряд ли вообще нашелся бы хоть один метр без повреждений. Однако трофеи нас не заботили. Как я и сказала Клохиру, мы желали получить ответы. Даже мертвый звездолет не безмолвствует. Погнутый металл визжит под нажимом, протекающее топливо и охладитель шипят, свистят, льются ручейками и падают каплями. Звуки шагов разносятся на километр, а то и больше, эхом отдаваясь в проходах из оскрёженного металла. Их ритм всё искажается, пока чувства уже наполовину не уверятся, будто впереди в тени маршируют целые армии. Планировка крейсера была нам абсолютно знакома. Она повторяла множество боевых кораблей легионов, созданных по одной и той же стандартной шаблонной конструкции. И всё же, от помещения к помещению мне становилось всё неуютнее. Вам случалось возвращаться в знакомое место, быть может, старое прибежище или же яркое воспоминание молодости, и обнаруживать, что за прошедшее время его дух изменился. Мы прошли через грандиозный монастырский зал с зияющими дырами, которые прежде были подсвеченными витражными окнами. Оставалась загадкой, что за сцены были на них изображены, поскольку теперь они разлетелись на миллионы разноцветных бриллиантов, хрустевших под ногами. Ряд золотых статуй превратился в поверженную, побеждённую фалангу среди обломков. Огромная орлиха из светлого камня, которая когда-то стояла на стене, раскинув громадные крылья, рассыпалась щебнем у наших сапог. И повсюду тела в кремовых одеяниях, разорванных когтями и почерневших от крови. Трупы совсем не сохранили первозданный вид. Все они как-то срослись с палубами или стенами. Их поглощал мир, который ныне стал для них гробницей. Я опустился на колени возле одного из человеческих трупов и сгрёб в кулак изодранное облачение. Из ткани был грубо вышит крест, все четыре вершины которого расходились. Братья Храма Обетов. Я имел в виду элиту седьмого легиона, тех немногочисленных стражей, нёсших караул на флагмане самого Рога Ладурна в фаланге. Амураэль сапогом перевернул ещё одно тело. Нарясе с капюшоном оказался тот же знак. Рабы легиона. В его голосе не слышалось того согласия, которое выражали слова. И это крест братьев, неохотно добавил он. Сохранялось ощущение, что что-то не так. Это были служители легиона, но нам никогда не доводилось видеть, чтобы символ у них на груди использовался столь широко. Это были залы боевого корабля легиона Состертис. Но их украшали пергаменты, где перечислялись битвы и посвящения, о которых я никогда не слыхал, и враждебные чужие, которых я никогда не видел. В набитых арсеналах мы нашли вооружение легионов, которое также не удавалось с лёгкостью опознать. С болтерами Фобос и моделями пистолетов, до сих пор применявшимися моими братьями и мной, здесь обращались как с музейными реликвиями. их хранили внутри стазисных палей, часть из которых пережила крушение. Другие же более изящные разновидности оружия стояли в стойках или же были рассыпаны по комнатам вместе с разбитыми комплектами редчайших сокровищ времён войны. Боевых доспехов легиона Состертус МК-7. От посреднего обстоятельства меня замутило сильнее всего. Боевое облачение обладало всеми признаками массового производства, вплоть до выгравированных на керамите меток оружейников. Но даже в те позорные времена, когда верные трону легионы вычистили моих братьев и меня из Империума, загнав в эфирную темницу ока, этот тип брони встречался чрезвычайно редко. И вся она была черной. Вся черной. Неконтрастные жёлто-чёрные братии в Хромообетов, усеянной имперскими победными венками и кулаком эмблемой их легиона. Это было полностью чёрной, прикрытой рыцарскими товардами и украшенной цепями. Вопрос, который не помещался в моей голове и распирал её изнутри, озвучил Амураэль. Хайон произнёс он, вертя в руках сломанный незнакомый болтер. Как долго мы отсутствовали в Империуме? Паруи, принимающие меня хозяева из Инквизиции, просят объяснить необъяснимое. Находясь в плену, я упоминал, как выглядят и работают многие из вещей, что определяют жизнь в Империи Ока. В мире, куда уходят умирать законы физики и материи, стабильность времени также прискорбно страдает. Время существует лишь как разобщённое понятие, различное для каждого из нас. Мне доводилось биться вместе с своими легионами, для которых сам Империум далёкое воспоминание, несмотря на идиотические образы. Для них не имеет значения, почему началась долгая война и даже как она закончится. Они сражаются в ней целую вечность. Вот и всё, что они знают. Если взять другую сторону той же монеты, знавал я его инов для кого терра, вообще едва ли уже стало воспоминанием. В их телах и сейчас продолжает пульсировать та же адреналиновая ярость, что текла по их жилам во время осады. Говоря хронологически, для некоторых из них с момента начала их изгнания прошли считанные месяцы или же несколько лет. Что же касается меня самого, то мне случалось заниматься поручениями легиона, на выполнение которых уходило несколько дней, а потом я возвращался, как от донуном мстительный дух и узнавал, что на борту нашего флагмана прошли годы. Не раз я годами и даже десятилетиями вёл войну во имя чёрного легиона, а оказывалось, что не прошло практически нисколько времени. Однако даже это попытка определить неопределяемое. Мы ведём речь о концепте, который не укротить словами. Правда одновременно проста и чудовищно сложна. Правда в том, что большинству из нас более нет дела до времени. Оно для нас уже ничего не значит. Отмечать ход дней, месяцев и лет практически невозможно. Мы сражаемся, когда должны сражаться. Убиваем, когда должны убивать. Едим и пьём, чтобы поддержать силы. Спим, когда наши тела принуждают нас ко сну. Это не рутина, не гармоничный распорядок. Мы дышим и проливаем кровь, дышим и проливаем кровь. Есть лишь бытие, миг за мигом. Ты либо жив, либо мёртв. И вот эту-то правду нашим имперским противникам сложнее всего понять. Когда мы скрещиваем клинки с космическими десантниками из лояльных орденов, и те изливают на нас упрёки в ужесточении, длящимся 10.000 лет. Когда мы слабо представляем, что за сборище недавно родившихся, прошедших гипноиндоктринацию солдат с разжиженной кровью бросается на нас с клётвами, которые ещё б безумием сам император. Правда в том, что не существует никакой старинной враждебности, продолжающей крутиться в паутине древних, очень древних разумов. Наша ненависть всё ещё горяча, наши раны всё ещё свежи. Так было всегда и так всё и останется. Времени в силах разбавить тот яд, что струится в наших сердцах, ведь времени больше не существует. Я не могу сказать вам, сколько лет прошло для меня с тех пор, как я впервые ступил на затронутую варпом планету Воки. Порой мне кажется, что я дышал воздухом Терры считанные недели тому назад. Порой я чувствую себя неимоверно старым, отягощённым гнётом противоречивых воспоминаний, тем, что как будто происходило с другими людьми в другой жизни. Время причуд смертных порождение материальной вселенной, а мы не связаны подобными законами. Мы нашли тело первого воина. Он не погиб при крушении, а умер в бою. Какие бы демонические силы ни прокатились по этому кораблю словно моровое по ветре, этот воитель в чёрной броне забрал нескольких из них своими болтером и клинком. Палуба и окрестные стены были покрыты остаточным и хором в тех местах, где демоны растворялись после уничтожения их телесных форм. Эта же кровь была и на зубьях его цепного меча. Поверх доспеха мертвый воин носил табарт с изображением креста, того же символа, что и увиденных нами прежде рабов. Меч был привязан к его запястью куском цепи. То ли просто здравый смысл, чтобы не потерять оружие в хаосе схватки, то ли отсылка к гладиаторским боям на аренах наиболее примитивных и кровожадных миров, или же наиболее кровожадных легионов. Этот обычай был достаточно распространён среди пожирателей миров. Даже бывшие воины 12-го легиона в наших рядах продолжали соблюдать эту традицию. Кто первый? поинтересовался Амураэль. Неподалёку стояло несколько его воинов, озиравших тени своими красными глазными линзами. Работающие доспехи издавали гул, напоминавший приглушённое рычание. "Я это сделаю", сказал я. Я присел возле тела и вытащил свой ритуальный кинжал Джамтхару. Шлем отосоединился легко. Я начал резать, снимая с трупа скальп, словно дикарь с какого-то племени, забирающий боевой трофей. Мой брат Фалк и его сумрачный клинок любят собирать черепа павших чемпионов. Полагаю, принцип примерно тот же, но сам я был не склонен к подобным мрачным поборам. Я проломил череп, вскрыв его, чтобы добраться до холодной трапезы внутри. Как только жизнь покидает тело, оно начинает разлагаться. Внутреннее единообразие трупа нарушается, связующие частицы и процессы больше не работают вместе. Несмотря на отсутствие видимых признаков гниения, я почувствовал привкус зарождающейся энтропии, жуя первый кусок мозга. Я сглотнул и продолжил, заставляя себя долеть остаток горького блюда, а затем закрыл глаза. Я ждал. Достаточно скоро я получил ответы, которые искал.